Интересны черты англичан, которые, по его мнению, остались неизменными. Неприязнь к контролю и другим формам опеки, любовь к свободе, низкий интерес к сексуальной активности по сравнению с другими соседними обществами, вера в ценности образования, формирующего личность, внимание и деликатность по отношению к другим людям, очень сильная привязанность к браку и институту семьи. Но бог с ними, с англичанами. Горрор попутно осмелился легнуть в советскую Россию. Тугое пелеменание младенцев, принятое у русских и у советских, передает детям уважение к власти, особенно сильный, русский, мол, послушный, как рабы, ну и скотина. В своей диссертации Горрор где полагалось быть беспощадным к врагу, я сделал из Горора недожаренный бифштекс с кровью. Разве можно назвать послушным народ, свершивший Великую Октябрьскую социалистическую революцию? Разве не было мятежей Емельки Пугачева, Стеньки Разина и Ивана Болотникова? Разве Саша Ульянов, брат Ильича, не взошёл на виселицу, Ради свободы. Ничего себе рабы. Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами. Тем не менее, я посоветовал уже не затягивать пеленками сына, а заодно по-английски не кутать и вообще поменьше обращать на него внимание. На всякий случай. Вдруг Горр прав. Особенно меня захватили изыскания профессора Айвана Блоха, который с немецкой педантичностью выводил самоуверенность, эксцентричность, лицемерие и жестокость англичан из таких особенностей нравов, частично сохранившихся, как воспитание детей розгами, мазохистская склонность к порке, во время секса или тяга к дефлорации. В те времена в СССР об отклонениях от единственно признанной сексуальной позиции, — говорили шепотом. Поэтому изыскание блоха я воспринимал исключительно через порнографические линзы, как камасутру. «Во всяком случае, мы, коты, гораздо целомудреннее людей, хотя весьма любим бродить с кошками по чердакам», — ставил кот. Но кто видел кота в групповых оргиях? Кто видел кота в жутких перверсиях? присущих человеческой расе. И так биологический детерминизм освежает и вселяет надежду. Вдруг какой-нибудь хмырь откроет английский ген. Боже, как это двинет вперед науку о национальном характере, этнопсихологию! Тут же из нее вычленится новая наука, англопсихология, и уж, конечно, меня причислит, ее отцам основателем На этом дело не закончится. Появятся специалисты по отдельным чертам английского характера, и можно уже сейчас поздравить докторов английского лицемерия и бакалавров английской нелюбви к теории, которые будут работать на кафедре англопсихологии в Институте этнопсихологии Академии мировой психологии. Старина, тебе не кажется, что... «Ты заболтался?» — спросила улыбка кота. «Какого Диккенса ты все это несешь?» Выражение «Уолдэ «Well, Диккенс», означавшее «какого черта», всегда приводило меня в восторг. Представьте себе, если бы мы могли говорить, «какого Салтыкова-Щедрина вы на меня тянете?» Или «катись на Мандельштама». Разве не литературный изыск? Заторможу и скромно промолвлю. На английский характер влияют солнце, воздух и вода, дожди, туманы, гром, пролив Ла-Манш и нечто таинственное в крови, возможно, самое главное, основное составляющее, переходящее из поколения в поколение. Пусть это будут национальные гены. Неужели это все? «Лети, лети, моя история!» А где же социально-политические, экономические, религиозные и подогрические факторы, вставил охамевший кот? Где производственные отношения, в которые вступают люди вместо того, чтобы любить и наслаждаться запахами сирени?